Яна. Яна даже не могла предположить, что встретит в этом месте девятого. Он появился в самый подходящий момент и помог залечить раны бойцам из отряда. Прорваться с н о с к о к о в этот проклятый торговый дом не получилось. Слишком сильная защита стояла на нем, и без приглашения было просто невозможно попасть внутрь. А после того, как они силы попытались пробить барьер, появились защитники и началась битва, которая привлекла так много зевак. Им удалось прорваться мимо двух отрядов пограничников практически не понеся никаких потерь, и вот здесь посчастливилось нарваться на подобную охрану. Конечно, все прекрасно знали, что у восточников имеются специальные заведения, где можно купить себе раба или рабыню, но никто даже не мог предположить, что подобные места будут охраняться так сильно. Их собственный целитель уже давно исчерпал все свои резервы, и поэтому уже ничем не мог помочь отряду. Рыжий пострадал сильнее всех, принимая на себя основную часть ударов. Идиот, применивший технику, которая передавала ему часть повреждений от всех остальных. Если бы не появился Виктор, то Рыжий стал бы первой невозвратной жертвой в их отряде. А потом Кирилл смог вскрыть защиту торгового дома, и они оказались внутри. где встретились с хозяйкой этой богадельни. Здесь девятый снова смог всех удивить, разрушив технику, которая не позволяла им шевелиться, применять дары даже дышать. Сразу после этого я набросилась на поиски брата. В непосредственной близости метка звери не могла дать осечки, какую бы технику сокрытия не применяли на Максиме. И вот Яна уже стоит, окружённая десятком одинаковых людей с арабскими ошейниками на шеях. Все они смотрели на Яну отсутствующим взглядом, находясь под действием сильнейших наркотиков, подавляющих волю и заставляющих человека становиться послушным рабом, живущим только для того, чтобы угождать своему хозяину. На каждом о ш е н н и к е имелась информация о лоте, его стоимости, другие преимущества, а также система автоматического впрыска препарата. Хоть они и выглядели все совершенно одинаково, Яна без труда отыскала брата. И первое, что она сделала, уничтожила систему впрыска, после чего сорвала ш е и б р а т а р а б с к и й ошейник. Максим даже не подал виду, что что-то происходит, продолжая смотреть в пустоту. На том месте, где стояла система впрыска, осталась серьезная рана, из которой сейчас текла кровь. Яна смотрела на брата. И готова была кричать, но гораздо сильнее она хотела убить всех, кто сделал подобное с Максимом, и она обязательно это сделает после того, как поможет брату, вернет его домой, а затем соберет новый отряд гораздо сильнее этого и вернется, чтобы разгромить не только этот чёртов торговый дом, но и все подобные заведения в и горной зоне Восточников. Схватив Максима, я набросилась к своему отряду, который ждал только её. Кирилл тут же хотел всех спрятать в тени и убраться отсюда, но Яна остановила его. Мы должны забрать девятого и восьмую. Семен так долго не выдержит, а как у него закончатся силы, то нам всем придется очень тяжело, сказал Кирилл, наблюдая за покрасневшим от напряжения парнем. Дадим ему хотя бы пару минут. Если девятый не появится, то уходим, п р о и з н е с л а Яна и с тревогой посмотрела на толпу рабов, в которой затерялся девятый. По Хорошему ей сейчас нужно было помочь Виктору, но она не могла оставить брата. Она пришла спасать именно его. в о с м а я совершенно не входила в планы Яны. Целитель немного восстановил силы и сейчас занимался раны Максима, но он сразу сказал, что не сможет сейчас вывести всю дрянь из его организма. Для этого потребуется гораздо больше сил. Время тянулось непозволительно долго, а девятый все не появлялся. К тому же исчезла чертова госпожа ф э н Яна запомнила ее и лично убьет, когда вернется, мстить. Семен уже находился на грани, и девушка это прекрасно понимала. Без его способности они снова окажутся в ловушке. Необходимо было уходить. Кирилл, вытаскивай нас отсюда, сказала Яна, и под ногами тут же растеклась тень. Но не успела тень поглотить их полностью. Как раздался оглушительный грохот, и потолок разлетелся на тысячи обломков, которые покалечили стоявших ближе всего рабов, но те даже не обратили внимания на повреждения, по-прежнему продолжая смотреть в пустоту. Тень поглотила Яну, и последнее, что она увидела, были два человека, показавшиеся ей очень знакомыми: пожилой мужчина и темноволосая девчонка примерно одного возраста с Яной. Вытащи Виктора! Сама не зная для чего, выкрикнула я н а